О смысле смысла. Какая инвектива производит большее впечатление? Та, где обвинение оппонента основывается на реальных фактах, или та, буквальный смысл которой заведомо игнорируется обоими участниками разговора? Другими словами, что оскорбительнее? Назвать выблюдком человека с действительно сомнительным происхождением или того, чья и безупречна, но кто просто вызывает негативные эмоции. В тех подгруппах, где резкая и вульгарная инвектива «распространенное оружие», оскорбительная констатация реального факта произведет меньшее впечатление. Надо думать, рожденный вне брака человек мог слышать это в свой адрес не один раз и морально готов к повторению. Подобным же образом... В местах решения свободы презираемый пассивный гомосексуал воспримет соответствующее обвинение намного покорнее, чем человек, к которому оно не имеет буквального отношения. В последнем случае даже намек на такую особенность человека может иметь кровавый исход. Напротив, в той подгруппе, где вульгарные инвективы редкие и предпочитаются более утонченные вербальные средства, Обращение грубой и бессмысленной брани может привести разве что к потере лица бранящегося и не произвести желаемого эффекта. В то время как реальный, болезненно переживаемый недостаток, осуждаемое происхождение, физический недостаток и тому подобное способно вызвать очень резкую реакцию. Английское слово cat — кошка, обращенное к женщине, сохраняет отрицательные оттенки отношения к этому животному, и поэтому звучит очень обидно, даже хуже, чем «свайн-свинья». Обращенное же к мужчине, «кэт» воспринимается гораздо мягче, нередко и просто положительно, вероятно, что-нибудь вроде русского «мачо». «Пик-свинья» по-английски звучит очень грубо, независимо от пола адресата, потому что здесь проступает отношение к свинье как к грязному и похотливому животному. Русская жеребец в адрес мужчины может звучать даже комплиментарно, особенно если имеются в виду его сексуальные возможности, но кобель, пожалуй, будет восприниматься только поносительно. Кобыла и тем более сука в адрес женщины комплиментом не могут быть ни под каким видом. Однако не следует забывать, что некоторые инвективы, Носит исключительно оскорбительный характер, вовсе не обладая образностью. Старое образное значение может выветриться, но вместо него может появиться другое усиливающее впечатление за счет нарушения очень сильного табу. Иногда усиление воздействия инвективы происходит просто за счет декларации вражды. Для такой декларации не имеет значения буквальный смысл предъявляемого обвинения. В таком случае любая инвектива означает только «я тебя ненавижу». Можно объяснить подобное словоупотребление его происхождением из ранней детской и подростковой стадий усвоения бранного языка, когда буквальное значение еще не анализируется. Прекрасно усваивается функция бранного слова, но не прямой смысл еще недоступной ребенку или подростку. Сравните детское слово «дурак» в адрес любого непонравившегося человека абсолютно безотносительно к его умственным способностям. Вот яркие примеры, зафиксированные в адрес европейца или вообще человека с европейскими чертами лица у детей само. У тебя глаза, как у китайца, или оскорбление детьми друг друга, а твоя мать ест китайских тараканов».